6. Гутцер 74 градуса, 43 минуты, 28 секунд северной широты, 90 градусов, 39 минут, 15 секунд западной долготы. Остров Бичи. Зима. 1845-1846 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера. Джон Торингтон, капитан «Гарст Терора», умер сегодня рано утром, в первый день нового года. Прошёл пятый месяц, как нас затёрла льдами здесь, в островах Биччи. Смерть Торингтона не стала неожиданностью. Уже несколько месяцев было ясно, что он болел чехоткой в поздней стадии, когда нанялся в экспедицию. И если бы симптомы проявились всего на несколько недель раньше, в конце лета, Вдне год отправили бы домой на Реттлере или даже на одном из двух китабойных судов, которые мы встретили перед тем, как двинуться на запад через Бафинов залив и пролив Ланкастера, к арктическим пустыням, где сейчас зимою. По злой иронии судьбы, лечащий врач Торингтона сказал парню, что плавание благоприятно подействует на его здоровье. Разумеется, Торингтона лечили старший судовой врач Педди и доктор Макдональд с террора Но я несколько раз присутствовал на консилиумах перед постановкой диагноза и был припровожден на их корабль несколькими матросами Эребуса сегодня утром после кончины молодого человека. Когда в начале ноября болезнь стала явной, капитан Кразье освободил 20-летнего кочегара от работы на плохо проветриваемой трюмной палубе. Одной угольной пыли, висящей там в воздухе, достаточно, чтобы вызвать удушье у человека даже со здоровыми легкими. И с тех пор состояние Джона Тьюринтона неуклонно ухудшалось, и всё же Тьюрингтон мог протянуть ещё не один месяц, если бы не дополнительный фактор, ускоривший его смерть. Доктор Александр Макдональд говорит, что Тьюрингтон, который последние несколько недель ослаб настолько, что уже даже не мог совершать свои обычные прогулки по жилой палубе при помощи товарищей. В Рождество свалился с пневмонией, и с тех пор они несли дежурство у постели умирающего. Увидев тело сегодня утром, я был поражен крайним истощением покойного Джона Торрингтона. Но Педди и Макдональд объяснили, что последние два месяца аппетит у него неуклонно понижался, и хотя корабельные врачи изменили рацион больного, введя в него больше консервированных супов и овощей, он продолжал терять в весе. Сегодня утром наблюдал за тем, как Педди и Макдональд готовили к покойному к погребению. В скобках. Торинком был в свежей рубашке в полоску с аккуратно постриженными волосами и чистыми ногтями. Подвязали чистым бинтом челюсть, чтобы она не отвисала, а потом обмотали тело с прижатыми к бокам руками длинными полосками белой бумажной ткани на уровне локтей и кистей и стянули бинтами лодыжки. Они сделали это, чтобы и конечности не болтались при взвешивании бедного мальчика. Весы показали всего 88 фунтов. И произвели другие необходимые приготовления к погребению. Вопрос о вскрытии трупа не обсуждался, поскольку представлялось очевидным, что парня убила чахотка, осложненная пневмонией, и опасности заражения других членов команды нет. Я помог двум своим коллегам с террора положить тело Торрингтона в гроб со всем тщанием, изготовленным искусным корабельным плотником Томасом Ханни и его помощником по имени Уилсон. Трупного окоченения не наблюдалось. Дно гроба, столь аккуратно выструганного и сколоченного из красного дерева, плотники устлали стружками, насыпав в изголовье побольше. И поскольку запах разложения ещё почти не ощущался, воздух был напоен ароматом свежих стружек. 3 января 1846 год. Я всё продолжаю думать о погребении Джона Торингтона, состоявшемся вчера вечером. На скорбной церемонии присутствовала лишь немногочисленная группа представителей Эребуса, но вместе с сэром Джоном, командиром Фитц-Джеймсом и несколькими офицерами я тоже пошел пешим ходом от нашего корабля до террора, а оттуда еще 200 ярдов до берега острова Бичи. Я не в силах представить более ужасной зимы, чем нынешняя, которую мы проводим во льдах под прикрытием скалистого мыста острова Бичи, в свою очередь защищенного от ветра более крупным островом Девон. Но командуор Финн Джеймс и остальные заверяют меня, что наше положение, даже с учётом коварных торосных гряд, жуткой тьмы, завывающих штормовых ветров и постоянно грозящих раздавить нас с льдов, было бы в 1000 раз хуже от отдаления от места нашей стоянки в открытом море, где поля льда движутся от полюса, подобно наступающим воинствам некоего грозного арктического божества. Товарищ Джон А. Торрингтона осторожно опустили гроб уже накрытый тонкой шерстяной тканью синего цвета с борта корабля, косо стоящего на высокой ледяной платформе, а другие матросы террора привязали гроб с широким саням. Сэр Джон собственна вручную накрыл гроб государственным флагом, а потом друзья и товарищи Торингтона встали в упряжь и потащили сани примерно 600 футов до покрытого льдом галечного берега острова Бичи. Погребальная церемония происходила незадолго до наступления кромешной тьмы. Поскольку в январе солнце не показывается здесь даже в середине дня и не показывалось вот уже 3 месяца. Говорят, пройдёт ещё месяц с лишним, прежде чем южный горизонт вновь поприветствует нашу огненную звезду. Так или иначе, вся процессия, гроб с Сани, запряжённые в них матросы, офицеры, врачи и серджон Морские пехотинцы в полном обмундировании, сокрытым под грязно-коричневыми зимними шинелями, надетыми на всех нас, освещалось лишь покачивающимися фонарями, когда мы двигались по скованному льдом морю к покрытому льдом берегу. Люди с террора прорубили и рассчитали проходы через несколько торосных гряд, недавно выросших между нами и отлогим галичным берегом, так что мы практически не отклонялись в сторону от нашего скорбного пути. В начале зимы сэр Джон распорядился установить ряд крепких столбов с натянутыми между ними тросами с подвесными фонарями по кратчайшему пути между нашими кораблями, а также усыпать галькой проход к нескольким построенными нами сооружениям. Одно предназначалось для хранения значительной части провианта, перенесённого туда с кораблей на случай, если льды раздавят наши суда. Другое служило своего рода аварийной ночлежкой и научной станцией, а в третьем находилась кузница оружейников. перемещённые туда, чтобы наши деревянные дома случайно не возгорелись от искр изгорна языков пламени. Но маршрут, отмеченный столбами и фонарями, пришлось забросить, поскольку лёд постоянно движется, вздымается и опрокидывает или ломает всё, установленное на его поверхности. Во время похорон шёл снег, дул сильный ветер, обычный в этой богом забытой арктической пустыне. К северу от места погребения вздымались отвестные чёрные скалы, столь же неприступные, как горы на Луне. Свет фонарей, горевших на Эребусе и на Тероре, еле пробивался сквозь снежную мглу. Время от времени из-за стремительно несущихся облаков выглядывал край шик холодной луны, но даже тусклый, бледный лунный свет быстро мерк в темноте за плотной завесой снега. «Боже мой, сей мрачный безотрадный край поистине сравним с преисподней!» Сразу после кончины Торрингтона несколько самых сильных матросов с Террора работали практически без передышки несколько часов кряду, выкапывая лопатами и кирками могилу глубиной в положение 5 футов. Согласно приказу сэра Джона, одного взгляда на яму, вырубленную в твёрдом как железо льду и промёрзшим каменным грунте, было достаточно, чтобы понять, какой колоссальный труд в неё вложен. Её Union Jack убрали, и гропо осторожно Почти почтительно опустили в узкую могилу. Крышку грома мгновенно запорошила снегом, искрившимся в свете наших нескольких фонарей. Один из офицеров, Кразье, установил в изголовье могилы надгробную дощечку, вслед за тем вбитую в замерзшую землю несколькими ударов деревянного молота, которым орудовал гигантского роста моряк. Надпись, аккуратно вырезанная на дощечке, гласила «Памяти Джона Торрингтона». отошедшего в мир иной 1 января 1846 года от Рождества Христова на борту корабля её величества Террор в возрасте 20 лет. Сэр Джон провёл заупокойную службу и произнёс надгробное слово. Оно продолжалось несколько минут, и тихий монотонный голос звучал в полной тишине, нарушаемой лишь шумом ветра да притоптыванием людей, старающихся спасти от обморожения пальцы ног. Должен признаться, я плохо слушал надгробную речь сера Джона, отвлекаясь на вой ветра и собственные блуждающие мысли, подавленной унылой суровостью местности, печальными думами о мёртвом теле, обречённом в полосатую рубашку со стянутыми бинтами конечностями, только сейчас опущенном в холодную могилу, и более всего подавленной вечной чернотой скал, нависающих над узким каменистым берегом. Наконец, заупокойная служба завершилась. Матросы ототащили сани к лочуги оружейников и оставили там. Толпа разделилась на две группы. Более многочисленная двинулась во главе с капитаном Кразье к разъеку террору, а мы направились к нашему дому на Эребусе, находящемуся чуть дальше от берега. Несколько раз я оглядывался на четыре фонаря, стоявших на земле рядом с четырьмя матросами, которые задержались, чтобы засыпать могилу мёрзлой землёй и камнями. В ближайшие дни я знал Товарищи молодого Торрингтона собирались выложить вокруг одинокой могилы бордюр из ракушек и белых камешков. Мы еще не прошли и половины пути до корабля, когда фонари стали невидимыми во мгле набирающей силы в юге. 4 января 1846 год. Еще один человек умер. На сей раз член нашей судовой команды, 25-летний матрос Джон Хартнелл, В самом начале седьмого часа вечера, по моей оценке, когда в кубрике спускали на цепях столы для ужина, Хартнер пошатнулся и, навалившись на своего брата Томаса, упал на пол, стал харкать кровью и через 5 минут испустил дух. Врач Стэнли и я находились рядом с ним, когда он умер, в расчищенной носовой части жилой палубы, отведённой под лазарет. Его смерти шело мило нас. У Хартнера не наблюдалось никаких симптомов цинги или чахотки. Командир корабля фэрс Джеймс присутствовал там с нами и не мог скрыть своего ужаса. Если причиной смерти явилась некая разновидность чумы или цинга начала распространяться среди команды, нам необходимо было выяснить это немедленно, прямо на месте. Пока занавески оставались задёрнутыми, и никто не взялся готовить Джона Хартнала к погребению, мы приняли решение произвести вскрытие трупа. Мы расчистили стол на территории лазарета, дополнительно отгородились от толпившихся в кубрике людей стенкой, наспех возведённой из упаковочных клеток, плотнее задвинули занавески, и я принёс свои инструменты. Стенли, хотя и занимающий должность старшего корабельного врача, высказал мнение, что производить вскрытие следует мне, поскольку я анатом по образованию. Я сделал первый разрез и принялся за работу. Я мгновенно осознал, что в попыхах сделал разрез в виде перевёрнутой Y, какой обычно применял на практических занятиях в анатомическом театре, когда сильно спешил. В отличие от общепринятого Y-образного разреза, две косые линии, которые тянутся вниз от плеч и сходятся у основания грудины, косые линии моего разреза начинались над бёдрами и встречались у пупа, Хардт нало. Стенли сделал мне замечание, и я сконфузился. "Лишь бы поскорее", тихо сказал я своему коллеге. Нужно сделать всё быстро, люди страшно не любят, когда тела их товарищей вскрывают. Врач Стеннлы кивнул, и я продолжил. Словно в подтверждение моих слов, младший брат Хартнала принялся кричать и вопить по другую сторону занавески. В отличие от медленного угасания Торингтона с террора, давшего команде время смириться с мыслью о скорой смерти товарища и приготовить письма к его матери, неожиданная кончина Джона Хартнала глубоко потрясла людей. Никому из них не нравилось, что корабельные врачи кромсают труп. Теперь только звание и выдержка командора Фит-Джеймса стояли между возмущенным братом и сметенными матросами и нашим лазаретом. Я слышал, что товарищи младшего Хартнелла и присутствие Фит-Джеймса удерживают парня на месте. Но когда мой скальпель рассек ткани и нож проник в межреберное пространство, я услышал также злобное ворчание всего в нескольких ярдах за занавеской. В первую очередь я извлек сердце Хартнелла. отрезав с ним часть трахеи и поднёс к свету фонаря. Стенли принял сердце из моих рук, стёр с него кровь тряпицей, и мы вдвоём внимательно его осмотрели. Оно выглядело вполне нормально, никаких видимых признаков болезни не наблюдалось. Пока Стенли держал орган близко к свету, я сделал разрез на правом желудочке, потом на левом. Раздвинув плотные мышечные ткани, мы со Стенли осмотрели сердечные клапаны. Они казались вполне здоровыми. Положив сердце обратно в брюшную полость, я быстрым движением скальпеля отсёк нижнюю часть лёгких. Вот оно, сказал Стенли. Я кивнул. В лёгких имелись отчётливые рубцы и другие признаки чахотки, а равно свидетельство недавно поразившей моряка пневмонии. Джон Хартнал, как и Джон Торнтон, был туберкулёзником, но этот матрос, старший годами, более сильный и, по словам Стенли, более грубый и шумный, скрывал симптомы Вероятно, даже от себя самого. До сего дня, когда он вдруг упал в приступе и скончался всего за несколько минут перед тем, как получить свою порцию солонины. Вырезав и вынув из брюшной полости печень, я поднес ее к свету, и мы со Стэнли оба обнаружили на ней признаки сопутствующей чахотки, а равно свидетельства многолетнего злоупотребления спиртным. «Всего в нескольких ярдах от нас, за занавеской, брат Хартнелла Томас шумно изъявлял свое негодование, удерживаемое на месте лишь суровым окриком командора Фит Джеймса. По доносящимся до меня голосам я понял, что несколько других офицеров, лейтенант Гор, лейтенанты Лев Конт и Фейрхольм, и даже помощник капитана Дево присоединились к попыткам успокоить толпу моряков. «Пожалуй, мы увидели достаточно», — прошептал Стэнли. Я снова кивнул. Симптомов цинги на теле... на лице, в ротовой полости и на внутренних органах не имелось. Хотя оставалось загадкой, каким образом чехотка или пневмония или обе вместе столь быстро убили матроса, по крайней мере, представлялось очевидным, что опасаться какой-либо инфекционной болезни нет причин. Шум голосов за занавеской усиливался, поэтому я торопливо засунул лёгкие, печень и прочие органы обратно в брюшную полость вместе с сердцем, не трудясь разложить по надлежащим местам, но запихав всё в перемешку. А потом вернул на место грудную клетку, то есть те части рёбер и грудины, которые вырезал. В скобках. Позже я осознал, что в попыхах поставил всё вверх ногами. Затем главный врач Стенли зашил великообразный разрез орудя большой иглой с толстой суровой нитью с праворством и ловкостью, какие сделал бы честь любому портному. Через минуту мы облочили покойника в одежду. Трупное окоченение уже начало создавать известные трудности. И отдёрнули за навеску. Стэнли, чей голос ниже и звучнее моего, заверил брата Хартнелла, Томаса и остальных людей, что теперь нам остается лишь обмыть тело их товарища, чтобы они могли подготовить его к погребению. 6 января 1846 год. Почему-то эта похоронная церемония подействовала на меня тяжелее, чем первая. Мы снова прошли скорбный процесс сей от корабля к острову. На сей раз в ней участвовали только люди с Эребуса. Хотя доктор Макдональд, главный врач педии и капитан крозьестер Рора присоединились к нам. Снова накрытый флагом гроб. Матросы надели на Хартнала три рубахи, в том числе лучшую рубаху его брата Томаса, но нижнюю часть тела лишь завернули в саван и на несколько часов оставили гроб в убранном тротуарными лентами лазарете, открытым в верхней половине, заколотив крышку гвоздями только перед самой церемонией. Снова медленное шествие заводружёнными на сани гробом по скованному льдом морю к покрытому льдом берегу, с покачивающимися в кромешном мраке фонарями, хотя звёзды нынче в полдень светили и снег не шёл. Для морских пехотинцев нашлось дело, ибо три огромных медведя, шумно сопя носом, подошли довольно близко, похожие на белых призраков среди ледяных глыб, и людям пришлось стрелять из мушкетов, чтобы отогнать зверей. одного из которых ранили в бок. Снова надгробное слово сыра Джона, хотя на сей раз покороче, поскольку Харнет пользовался не такой любовью, как молодой Торингтон, и снова медленно лез назад по трещащему, скрипящему, стонущему льду, под пляшущим в холодном небе звёздами, слыша позади лишь постепенно затихающий скрежет лопат, бросающих замёрзшую землю в новую яму рядом с красиво убранной могилой Торингтона. Возможно, именно чёрная скала, нависающая над берегом, произвела на меня столь тягостное впечатление во время вторых похорон. Хотя на сей раз я намеренно встал к ней спиной и поближе к Сэру Джону, дабы слышать слова надежды и утешения, я каждую секунду осознавал присутствие этой холодной, чёрной, отвесной, обезжизненной и бездушной каменной стены позади, подобно вратам в страну, откуда не возвращается ни один смертный. В сравнении с холодной реальностью этого чёрного, тусклого камня, даже прочувственная и вдохновлённая речь сэра Джона не оказала значительного действия. Моральный дух на обоих кораблях низок. Ещё не прошла неделя нового года, а уже двое в нашей экспедиции умерли. Мы, четверо медиков, условились встретиться завтра в уединённом месте, в кладовой плотника в средней палубе Террора, дабы обсудить меры кое необходимо принять во избежание новых смертей в нашей, похоже, проклятой экспедиции. Надпись, начертанная на надгробе и на второй могиле, гласит «В памяти Джона Хартнелла, матроса корабля Ее Величества Эребус, скончавшегося 4 января 1846 года в возрасте 25 лет, так говорит Господь, обратите сердце ваше на пути ваше». За последний час ветер заметно усилился. Ближется полночь, и почти все фонари здесь, на жилой палубе Ребуса, погашены. И я прислушиваюсь к вою ветра и думаю о двух холодных каменных насыпях там, на открытом ветрам, чёрном, каменистом берегу, и думаю о двух мертвецах. лежащих в холодных могилах и думаю о чёрной отвесной скале, вздымающейся над ними, и словно вочью вижу, как секущие крупинки снега уже начинают свою работу по стиранию надписей на деревянных надгробиях.